Глава 12 Малика. «Обязательно яд?» — подал голос Микари. В отражении окна увидела, как вампир пригладил растрепанные волосы. «Не обязательно», — пожала плечами. «Еще может быть испуг, хронические заболевания, вином подавилась. Это вы мне должны назвать причину смерти, Микари». «После вскрытия. Но она точно ничем не давилась». Подошла ближе к трупу блондинки. Судя по позе и месту, где лежало тело, в момент трагедии девушка сидела за столом. С ее стороны лежали карты. Именно она в эту ночь исполняла роль ворожей. Посмотрела на карты. Оракул вампиров во многом напоминал наше земное Таро. Правда, более мрачное. К вампирам карты отношения имели отдаленное. Бумажные картонки с изображением на Носферату когда-то нарисовали люди. Некоторые народы Зертона Верили, что карточки помогут выследить вампира, найти его логово или навести порчу на клан. С веками рисунки трансформировались и превратились в полноценную систему предсказаний. Такие колоды можно было найти в любой книжной лавке или купить с рук у разносчика табака. Особые фанаты Оракула заказывали карты у художников по индивидуальным эскизам. Стоили такие экземпляры больше, чем рядовой плотник зарабатывал за несколько месяцев. Конкретно в нашем случае на столе лежала обычная серийная колода. Три карты – мать изобилия, благородный вар, впившийся клыками в шею любовницы, и ночные боги – лежали на кружевной скатерти. «Занятное предсказание», – произнес Ярдиш, подходя ближе к столу. «Мать ведет к союзу вампира и женщины, а ночные боги дают благословение озвучил предсказание Дарвади. «Люди интересно трактуют этот оракул». Апи достал из кармана курительную трубку и холщовый мешочек с табаком. «Простите, детектив», — обратился он уже ко мне. «Мне нужно срочно перебить ваш запах. Не люблю яблоки». «Сочувствую», — кивнула ищейки. Бороться с тараканами высшей расы устало. То им цвет волос не угодил, то запах, то половая принадлежность. Апи был не первым, кто высказывал свое фи по поводу моего запаха первое время в новом мире я даже комплексовала по этому поводу а потом решила что это вообще не моя проблема И как бы вы растолковали эти карты спросила больше из любопытства Мать или дающая гала у вампиров почитается как богиня дающая только бесплатно она ничего не дает взамен за свои услуги гала требует кровавую дань апи уложил табак в трубку и спрятал мешочек в карман благородный вар, Это юноша по имени Зигр. По легенде, его предназначенная умерла от рук людей. Ивар просил галу ее вернуть. Богиня попросила взамен равноценную жертву. Чтобы исполнить пожелание богини, Зигр взял в жены обычную женщину и принес ее в жертву на брачном ложе. Вампир замолчал. Черкнул спичкой о коробок и раскурил трубку. Третья карта – возвращение. Ночные боги вернули предназначенную. «Я и не знал, что ты разбираешься в этом». Вадя отошел от ищейки подальше, чтобы не дышать дымом. «Это Бьянка. Я просто иногда исполняю роль свободных ушей. Что скажете, малика «Что это не предсказание». «А что же, думаете, послание от убийцы?» «Это очень романтично», — оскалился глава группы. Хотела выдать в его адрес пару колких словечек, но вовремя остановилась. Вспомнила, что детективу Суриной стоит вести себя чуть уважительней. «Никаких посланий. Обычные женские посиделки. Девочки собрались, выпили, решили приворожить вампира или вампиров. Люди, как правильно заметил Вар, по-своему трактуют оракул, особенно женщины», – бросила взгляд на тела. «У матери и ночных богов просили благословить союз женщины и вампира. Подозреваю, что любовник Кристины – вар». «Почему не дар?» – удивился Ярдиш. «Потому что на карте изображен именно вар. Карту выбирали, исходя из статуса привораживаемого. Ритуал проводила блондинка. Она сидела здесь». «Почему вы так решили?» – снова ожил Микари. «Из-за положения тела», – указала на труп блондинки. Ей стало плохо, и девушка упала. Брюнетка бросилась ей помогать, или побежала за помощью, или к тревожной кнопке, и ее настиг убийца. «Занятно. Это лишь мои предположения. Вы все осмотрели?» «Да. Тогда попрошу вас подождать здесь. Я осмотрю дом. А потом запустим команду Мара». «Боитесь, что затопчут?» — повторил мой вопрос Ярдиш. «Хочу, чтобы они отморозили себе задницы. Вижу, вы неравнодушны к этой части тела». «Увы», — пожала плечами. «Что может быть прекраснее нежной мужской попы?» Редерик. Дар де Ордаш вернулся домой на рассвете вместе с семьей. Ворон с женой поспешили скрыться в спальне. Редерик так и не понял, что произошло на балу, но Абажа была крайне довольна результатами проведенной ночи. Чего нельзя было сказать о самом реди Вампир вошел в малую гостиную. Он любил эту комнату. Точнее, ее любила Малика. А он как-то сам собой полюбил все, что было связано с этой женщиной. Это злило Реда даже больше, чем ее откровенное пренебрежение им. Дар щелкнул пальцами. Поленья в камине вспыхнули ярким пламенем. Редерик сбросил парадный пиджак, жилет, расстегнул верхние пуговицы на рубашке и сел в ее любимое кресло. Малика любила пить в нем чай и смотреть в окно. Сквозь прозрачное стекло открывался чудесный вид на сад. Правда, заметил это Редерик совсем недавно. Раньше деревья, трава, кусты шиповника не вызывали в нем никакого восторга. Он вспомнил, как впервые увидел женщину. Она была бессознание, худая, бледная, беспомощная. Сколько времени Малека провела в литургии, никто из врачей сказать не мог. Как и назвать причину, по которой она впала в это состояние? Доктор Жарье предположил, что женщина пережила сильный стресс и сработал ген вампира. У полукровок такие состояния практически никогда не случались. По крайней мере, Жирье о таком не слышал. Полукровки давно не рождались, даже мой прадед их не застал. Но вы вовремя ее обнаружили, сообщил врач, когда Ред попытался выяснить, что стало причиной такого состояния женщины. А мог бы не вовремя? Она наполовину человек, еще несколько месяцев без воды и еды, и в поместье Деордаш лежал бы труп. Выглядела тогда малика по-настоящему плохо. Редрику она казалась совсем прозрачной, и сердце сжималось от боли за это слабое существо. Тогда он впервые испугался своих чувств. Задавил жалость и решил держаться от нее подальше. Хорошая вышла ночь. В гостиной появился ворон. Ред обернулся. Патрон успел переодеться в ночной костюм и шелковый халат. «Я за вином», — пояснил Деордаш. Ты знал, что кровавая ночь до сих пор работает? Я думал, этот старый упырь давно ушел ночными тропами. Не знал, что ворон де Ордаш интересуется такими заведениями, — усмехнулся Ред. А бажа надеюсь, не знает? Она мне и рассказала, — засмеялся вампир, открывая небольшой бар. малика ей рассказала. Надеюсь, она перебесится и вернется домой. Или влюбится. Влюбится? Сердце Реда громко ухнуло. Почему-то он никогда не допускал мысли, что Малика может в кого-нибудь влюбиться. Ворон реакцию Редрика заметил, но значения ей не придал. Кровь ее матери. Она ведь была человеком, а люди влюбляются. Ты же помнишь, у них нет предназначенных. Всем руководят чувства. А Бажа надеется, что в конце концов она найдет свою любовь среди нас. Или ее просто кто-нибудь покусает. Этот вариант нас тоже устроит. Засмеялся ворон и прихватил с полки еще два бокала. «Встретимся через пару часов. Ярдиш куда-то увез Малику. В сале убили чью-то любовницу. Ярдиш привезет девочку позже, к ней домой». Дар бесшумно покинул комнату. Ред посмотрел на огонь в камине. Мысль о чувствах Малики к какому-то абстрактному вампиру неприятно скребла затылок. Он пытался себя убедить, что это невозможно. Но перед глазами всплывал дар Санварин, прижимающий хрупкое тело женщины к стене.